Елизавета Даль, если ты моя жена, то поймёшь. Москва, 8 ноября 1983 года. Литературная запись Натальи Галадшевой. По скриптом. Москва, 25 мая 1998 года. Если ты моя жена, то поймёшь. Часто в жизни бывает так, мы недовольны, жалуемся, ждём чего-то. Скажем, счастье. Слово испорченное, но всё же самое точное. Верим мы или не верим в возможность его. Однажды милая женщина. Примечание. Милая женщина Майя Кристалинская. Конец примечания. С которой меня познакомил Олег, сказала: "Вы, наверное, очень счастливы". Я чуть задумался и ответил: "Да". Она помогла мне сформулировать, определить моё ощущение. И с тех пор я отвечала на такой вопрос, не задумываясь. Жизнь наша не была легкой, но легкого счастья, я думаю, и не бывает. У Олега было очень определенное и четкое представление о браке и семейной жизни. Жили мы вчетвером, две мамы с нами. Обе мамы не работали, обе пенсионерки, но и я не работала. Так хотел Олег. Я некоторое время занималась обменом нашей ленинградской квартиры на Москву. Когда же с обменом всё закончилось, я завела разговор о работе. Олег ответил мне: "Когда ты служишь мне, ты приносишь больше пользы кинематографии, чем сидя за монтажным столом. Там тебя могу заменить". И я стала служить ему. Он считал себя главой семьи в самом точном понимании этой должности. Мы нечасто передавали разговоры или просто говорили в лицо, что я устроила Олегу счастливую жизнь, так как с утра и до вечера говорила ему, что он гений. Я не говорила ему с утра до вечера, что он гений, но я преклонялась перед его талантом, и он это знал. Я обожала его как человека, и это он тоже знал. В самом начале нашей жизни я заметила в Олеге знакомые и дорогие мне черты: тонкость и щедрость Изящество и юмор, широту и лёгкость в быту. Таким был мой дед, литературовед и историк литературы, друг Виктора Шкловского и Юрия Тынянова, Борис Михайлович Эйхенбаум. Мне казалось, с тех пор, как деда не стало, что больше уже таких людей нет. И я уже начала забывать о том, что такое бывает. И вдруг в Олеге я увидела те же черты. И я увидела те же черты. В первые годы мы довольно трудно жили. У меня был очень несладкий характер. Я была неуступчива, порой даже жестока, бывала жестокой и с ним. Я всё время пыталась втиснуть его в те рамки, которые у меня уже выработались. Но постепенно рядом с ним я стала другой. Он мне ничего не говорил и не учил меня, но я вдруг понимала, вот этого делать мне нужно. Я была беспорядочна, могла разбросать одежду, у меня ничего не лежало на своих местах. Но вот я увидела, как он складывает свои вещи, какой порядок был у него на столе, на книжных полках. Когда я просила у него что-нибудь, он не поворачиваясь, протягивал руку и брал, не глядя, нужную вещь. Он никогда ничего не искал, и постепенно, вслед за ним, я начала делать то же самое. И оказалось, что это очень просто. Это же относится к порядку в душе, в характере. Я даже не заметила, как это со мной случилось. Когда мы уже жили в Москве, а моя мама в Ленинграде, мне приходилось метаться туда-сюда. Однажды я летела в Ленинград на 2-3 дня, а он с утра уже был недоволен, с ним было трудно справиться. Со мной не разговаривал, а мне уезжать. Такси ждёт, он бреется. Недо свидания, не поцеловать. Я в слёзы, так и села в машину, скрывая слёзы за тёмными очками. И вот я на аэродроме, голодная, потому что утром кусок не лез в горло, беру кефир и булку, откусываю кусок, поворачиваюсь к кефиру, глоток которого я вроде бы уже сделала, а стакана нет. Я смотрю и думаю, либо я сошла с ума, либо стакан упал, либо поднимаю глаза и вижу напротив себя Олега, который смотрит на меня. улыбается, глаза влажные, я не могла вымолвить ни слова, а настолько меня это потрясло, он понял, что в таком состоянии не мог меня отпустить. махнув рукой на репетицию, для него святое дело, он схватил такси и понёсся следом за мной. помню я тогда сказала ему: "обижай меня почаще, чтобы потом случались такие минуты". И ведь не просто утешил, стащил стакан с кефиром, рассмешил и сделал счастливый. Когда он приезжал из поездок от бюро пропаганды, то всегда одним и тем же жестом вынимал из внутреннего кармана пачку денег и веером швырял на пол. Мы с мамой смеялись, нечто подобное мы уже видели в нашей жизни, так часто поступал дед. А ведь встречи со зрителями были для него трудом, он не халтурил, Всё делал всерьез, с серьёзцем сердцем. Иногда это зависело от настроения. Он любил слушать, когда я фантазировала. Часто вечерами, когда ему не спалось, а засыпал он плохо, особенно в последнее время, просил меня рассказывать ему сказки. Я сочиняла ему сказки про тушканчика. Исчерпав свои тёплые фантазии, я предложила читать ему на ночь так живе в репени зимой во время съёмок фильма Мы и смерть смотрели в лицо. Я прочитала ему все сказки Салтыкова-Щедрина, в которые он влюбился. К сожалению, только в маленьком отрывке из одной сказки Олегу удалось сняться для учебной программы Центрального телевидения. Это была сказка Добродетели и пороки. А у него была своя сказка про гномов, прошедшие через всю нашу жизнь. Это была его сказка, его игра. Просыпаясь утром, это был знак, что он в хорошем настроении. Он говорил мне: "Вот тебя сейчас не было, а они такое тут творили, только что заползли под тумбочку. Ты не представляешь, что они тут делали? Такое хулиганьё". Я в эту игру тоже включилась, входя утром в комнату, когда я слышала, что он просыпается, спрашивала: "Ну как вы? Все проснулись?" Крилем он готовился трудно. На моих глазах было вот в спектакле была Лайкин и компания. И роль была сложная, и спектакль для воды суровой, тем более после Олега Табакова. Они очень разные, не только по сценическим манерам, но и по жизненным восприятиям. Целый день во время бритья, завтрака где угодно, он твердил текст, который тут же обыгрывал. Я проверяла его один раз рассмеялась, так как он врал текст, и вдруг увидела в свирепое лицо. Я ему помешала, и он замолк. Ещё раньше я столкнулась с его отношением к профессии. В 1970 году мы впервые вместе отправились отдыхать. Я тогда очень гордилась, что Олега узнают, мне хотелось, чтобы все вокруг ещё раз убедились, какой он талантлив, какое он чудо. В это время на экранах шёл фильм Старая-старая сказка. А двор дома, где мы отдыхали, был выложен плиткой, очень похожей на ту, по которой шёл сказочный солдатик. Хозяйка дома не видела фильма и совершенно не подозревает, что тварю Бог не знает что. И я попросила Олега: "Ну ты можешь вот сейчас пройти здесь и спеть?" Он посмотрел на меня злыми и совершенно чужими глазами: "Могу. 40 рублей. Я засмеялась. «Да брось ты!» Или что-то в этом роде. «Ты понимаешь, что это моя работа!» И я поняла, что первый и последний раз он меня простил за такое. Этот урок я запомнила на всю жизнь. Все люди, творящие искусство, окружены для меня непроницаемой тайной, но особенно актеры. В детстве я мечтала стать знаменитой актрисой, Я когда попробовала, поняла, что эта профессия самая большая загадка, а научиться нельзя. И вдруг мой муж стал артист. Тут-то я и сказала себе: "Узнаю, разгадаю". И вот, прожита жизнь рядом, и уже нет артиста, а тайны я не узнала. Самый яркий воспоминание момент, когда я сказала себе: "Тайна остаётся тайной". Об этом расскажу Тридцатилетие победы. Шёл спектакль Вечно живые. Олег играл Бориса. Я сидела в ложе, он пришёл ко мне после первого акта, так как его роль закончилась. Второй акт мы смотрели вдвоём. Внезапно я увидела, что Олег плачет. Он, который не только наизусть знал всю пьесу, переиграл в ней разные роли, только что ушёл со сцены, где играют про Бориса дальше. Сидел и плакал над судьбой того человека, костюм которого только что снял, и этого нельзя разгадать. Я знала Олега в разных состояниях. По собственному его выражению, ему нужно было иногда окунуться в грязную лужу. Может быть, ему нужно было выпочкаться, чтобы потом всё это сбросить и опять стать самим собой. Это и были так называемые срывы. Я не знаю, болезнь ли это времени или профессии, но почему-то так получается, что срываются и выходят из формы именно большие актёры. Я думаю, что дело прежде всего в нервной системе, которая поставлена в тяжёлые условия. Отсутствие работы, отсутствие выбора, вынужденность работы всё это приводило к срывам, к болезни, с которой он боролся, побеждал и бывал счастлив. действительно трудное и неуютное ему было в искусстве 70-х годов. Почти все картины, в которых он снимался, несприветливы и имели несчастливую судьбу. И так мало настоящих ролей в театре. Он ведь всю жизнь оставался истинно театральным артистом, но играть ему не давали. А то, что давали, ведь было только несколько ролей, где он действительно блеснул. Английский режиссер Питер Джеймс ставил в современнике «Двенадцатую ночь» Шекспира. Он привык делать спектакли за сорок дней. Олег играл Эгючика. У меня не хватит слов, чтобы рассказать, как он играл. В первой сцене он стоял рядом с сэром Тоби, спал и храпел на весь зал. Стоял под таким углом к полу, что было непонятно, как он не падал. На нем был костюм небесно-голубого цвета. изящные голубые сапоги, чудный белокурый парик. И вот это тончайшее сооружение, лишенное всякого веса, парило в воздухе, а зал содрогался от хохота. Шел так называемый спектакль для папы-мам. Костюмы были сделаны наспех, как и все остальное. Олегу надо было взлететь на высокую декорацию, и у него сломался каблук. А на секунду Даль победил своего нежного героя, не способен был отреагировать на ненадёжность костюма. Он выскочил из эггючика, оторвал сломавшийся каблук и зашвырнул его в зал, и мгновенно обратно в роль. Позднее он успокоил мою маму, заверив её, что знал точно каблук и ни в кого не попадёт. Играли спектакли приблизительно месяц. Замены у Олега не было. Во время спектакля надоне случилась беда. Жили мы тогда в Переделкине у Шкловских, и я поджидала Олега у калитки. Он с трудом вышел из такси, хромая, и пошёл рядом со мной. Я спросила, что случилось? Он ответил: "Сначала футбол. По телевизору был матч, Олег к футболу любил и относился к нему серьёзно". С трудом, поднявшись по лестнице на второй этаж, он пристроился на диване. А в перерыве матча он рассказал, что во время спектакля каким-то образом рант батинг попал в щель сценического пола. Олег сделал резкий поворот, весь корпус и нога до колена повернулись, а нога ниже колена осталась в неподвижности. Было ощущение, что по ноге хлынуло что-то горячее. Он доиграл сцену, сумев передать за кулисы о случившемся. Вызвали скорую. Колено распухло невероятно. но сделать обезболивающий укол побоялись, было опасно серьезно повредить ногу. Олег сказал, что доиграет спектакль, хотя врачи в это не верили. Он доиграл так, что после спектакля никто и не вспомнил, что его надо везти в больницу с Клифосовского, и он удрал на дачу. Когда Олег показал ногу, мы пришли в ужас. Дело было поздним вечером, за городом, без телефона. Мне забила тревога, но Олег уговорил меня и всех, что можно подождать до утра. Он умел убедить в чём угодно. Утром с первой этаж, где жил писатель Алим Кишоков, с телефоном дозвонились до поликлиники Литфонда. Отправились туда, там выяснилось, что у Олега повреждена коленная суставная сумка. Потом была операция в Цито, на которой я присутствовала. Искля она выкачивали жидкость при помощи шприца. Во время всей операции Олег весело улыбался мне. Домой я привезла его за гипсованного от бедра до ступни. На следующий день по его просьбе я поехала в театр, узнай, что там с двенадцатой ночью. На вечер был назначен спектакль. Отвлекусь. Бывало так, высокие температуры. В спектакле есть замена, но позвонили и попросили сыграй, пожалуйста. Ты же лучше всех И возникала иллюзия, что он действительно нужен, и он готов был обманываться тем, что вроде бы не заменим. И ехал играть. Когда он меня спросил о двенадцатой ночи, я поняла: он думает о замене спектакля другим, о том, что наступает такой момент, когда актёр действительно незаменим. Я приехала в "Современник", пошла к директору театра Эл Эрмено Он все искал и искал слова, чтобы рассказать мне про вчерашний спектакль, потрясший его, и был в отчаянии от того, что слова бессильны. А в двенадцатую ночь за ночь был введен другой артист. Когда я рассказал об этом дома, воцарилось молчание. Нарушил его Виктор Борисович Шкловский. «Да, Олег, милый, они должны теперь ползти сюда в Переделкино на животе и просить у тебя прощения». А иначе уходить к чёртовой матери из театра. Ушёл он довольно скоро, избежав неинтересной для него роли Пети Трофимова из Вишнёвого сада. Он сказал главному режиссёру, что не играть эту роль не будет, и ему ответили, что надо. Он сказал, что тогда он уйдёт из театра. Ему сказали: "Уходи". Так он и ушёл из театра, который многие годы боготворил. Ушёл и бросился на высшие режиссёрские курсы. приходил домой опечаленный и в то же время весёлый, и ничего серьёзного дать эти курсы ему не могли. Случайно встретившийся Анатолий Васильевичев рассказал ему: "Зачем вам курсы, вы же артист?" и пригласил на броднаю. Здесь произошла приблизительно та же история, что и в современнике. Не было ролей. Биляева из месяца в деревне, исследователи в веранде в лесу, он не любил Потом появились две роли – Дон Жуан и Лунин. Но Лунин был не у Эфроса, а Дон Жуан был фактически брошен на полусловие, потому что режиссер уехал в Америку, ставя спектакль. Олег очень жалел, что эти две роли не состоялись. В кино Олегу работалось по-разному. Всем известно, как далеко от сценария до готового фильма. Вот небольшой пример. прелестный, лёгкий по настроению сценарий Клуб самоубийц, в итоге фильма Приключения принца Флоризеля. Экспедиция в Сочи, море и солнце. Все в приятной расслабленности: покупаться, по загорать. Съемки в ботаническом саду. Павлины, цветы всё дивно красиво. Я пришла на съемку на второй день, там странная обстановка. Все дёрганые, все нервничают. меня отводит в сторону режиссёр Евгений Татарский. Лиза, Олег там в автобусе что-то капризничает. Посмотри, что можно сделать. Вхожу в автобус. Олег сидит серый. Сделать ничего нельзя, спрашивать тоже нельзя. Сам возвращается на площадку и всё делается ясным. Костюм спереди на булавке, сзади горбится, и это принц Флоризель. о котором говорят, что он самый элегантный человек в Европе. Олег пытается объяснить. Костюм должен быть таким, чтобы, посмотрев по телевизору, завтра же взяли эту моду. Такого принца не было, эпоха неизвестна. Фантазируй сколько хочешь. Вместо этого все из подбора. Старые, пыльные, игранные вещи, не всегда по размеру. На помощь пришла Белла Маневич, художник-постановщик Ленфильма, Много работавшая с Олегом, она показала фактуру Олега Свабаждая её от затишнотести. В нём уклюжие, неинтересные и громоздкие вещи. Успокоившись, Олег начинал шутить. Вы что же хотите, чтобы я принца играл или Жожчика из Одессы? Олег был точным человеком, качество для кино не очень удобное. Группа привыкла к тому, что актёры бывают не в форме. Бывали срывы и у Олега, и часто неготовность группы пряталась за эти срывы. Последние годы срывов у Олега почти не случалось, и он страдал от привычки к ино к неточности. Он всегда был готов, собран и, как часто зря, чтобы разрядиться, он начал вести дневники, записывая в них, что и как происходило в съемочный день. Слух об этих дневниках быстро распространился, и кое-кого не на шутку напугал. Звонили мне и просили, пускай он перестанет вести этот ужасный дневник. А он писал по минутам, почему отмена, когда позвонили или не позвонили, у меня хранятся эти дневники как свидетельство тяжелого труда киноартиста. Примером радостной, легкой и в самом высоком смысле этого слова работы стали съемки фильма «В четверг» и «Больше никогда». Я проработала много лет в кино и видела разные экспедиции, разные съёмочные группы. А на съёмках этого фильма всё было иначе. Если съёмка назначалась в 10, то в 9:00 от гостиницы отходил автобус, на который никто не опаздывал, а в 9:45 в заповеднике, где снимался фильм, прямо на дороге режиссёр и оператор встречали автобус, готовые к работе. Никто никого не ждал, ничего не терялось, ничего не забывалось. Не ждали солнца или тени, не искали точек, не ездили 20 раз выбирать натуру. Казалось, что сняли всё разом, не сходя с места, не делали дублей, за редким исключением. А также не случалось недоразумений, болезней, капризов, не приездов актёров, ненужных дождей и так далее и тому подобное. Думаю, что не было и брака, и пересъёмок. Такое стечение обстоятельств в кино самое настоящее чудо. Мы говорили об этом с Олегом, и он считал, что это чудо творилось личностью режиссёра Эфроса. Он вспоминал работу с этим режиссёром на съёмках телеспектакля "По страницам журнала Пичорина о Михаиле Лермонтове". Тот же творческий подъём, и та же увлечённость, и то же чудо везения. Когда бывало, Что на работе все хорошо, он начинал шутить и веселил всю группу. Я вспоминаю свое детство и юность. Его юмор и его шутки, удивительное чувство языка снова напоминали мне деда. Рассказывали, как Даль мог рассмеяться и рассмешить на сцене. Сам Олег говорил, что если он засмеялся на сцене, надо закрывать занавес. И дома, когда было настроение... Он развлекал нас с мамой так, что квартира ходила ходуном от хохота. У него была любимая сцена, он изображал старика. В пижаме и тапочках бродил по квартире, шаркая ногами и кряхтя, и даже скрываясь в кухне, уже невидимой нам, он продолжал быть стариком. Я иногда подглядывала, и страшная догадка рождалась во мне. «Он никогда не будет старым». Я пробовала представить себе, как мы оба будем кричать над востричком, и каждый раз стоп не будет этого. Когда Олега не стало, я прочитала его дневник. Мне казалось, что за 10 лет он очень изменился, и я бы сказала, определился в профессии и в общении с людьми. Оказалось, 10 лет назад и у него была уже эта определённость, но глубоко спрятанная за юношеской лёгкостью. По записям в дневнике стало ясно, что уже тогда он очень трудно и тяжело жил в искусстве. В 60-е годы он хорошо начал, снялся в Жене, Женечке, но у фильма сложилась несчастливая судьба. Об этом слово критикам. По молодым ролям Олега чувствовалось, что он не только талантлив, что там внутри, как он впоследствии скажет, в Краснодаре много мечт. Он не исчерпал себя, поэтому пошёл в ВГИК преподавать, соглашался на сценарии, на которые не хотел соглашаться, но надо было работать, и работать было не с чем. При всём том, что его нельзя было назвать оптимистом, он был человеком верующим и готовым поверить. Он любил мечтать, но не бесплодно, а о том, что можно воплотить. И сейчас время в которой, если и не сбываются мечты, но можно мечтать, задумывать что-то, иметь возможность сделать сейчас его время. Постскриптум. Я закончила свои воспоминания о том, что сейчас время Олега. Это действительно было время свободы, надежд, открывшихся возможностей. Потом всё рухнуло. То, что началось потом, было уже не для него. Если бы он почему-то разбогател сейчас, то случилось бы, как он говорил, мешок денег и в деревню. Не потому мешок денег, чтобы просто быть богатым, а чтобы быть независимым. Хочу снимаюсь и не хочу, не снимаюсь. Я всё время думаю, вспоминаю, я этим живу. Чем дальше, тем больше, потому что ушла работа, ушли одни люди, пришли другие, им надо рассказывать. И постепенно я сформулировала то, что было всегда. С помощью того голоса, который прозвучал мне после смерти Олега в то утро в Киеве, говоря, что Олега больше никто не обидит. Этот же самый голос мне сказал: "Неужели ты не понимаешь? Ведь тебя похоронили вместе с Олегом, и ты сейчас, вспоминая его, вспоминаешь этих двух людей Лизу и Олега". Я осталась как бы отпечатком той женщины, которая прожила с ним почти 11 лет, знала его, любила его, плоский отпечаток, который бросит другой случай. Но эта плоскость всё помнит и держит меня в жизни. Только я это не сразу поняла. Я знаю, что у меня есть связь с Олегом, поэтому я понимаю, что с ним было бы в 1985 году, сейчас и в любую эпоху. Я могу всё представить, но только увидев их вдвоём, как бы они жили, как бы состарились Олег и Лиза, я вижу их двоих. Почему я приезжаю на кладбище? Я чувствую Олега дома, там я его не чувствую, но я чувствую там себя. Я там становлюсь как бы новый, согреваюсь и привожу там в порядок свои мысли. Если не езжу туда несколько месяцев по причине здоровья, у меня слово нарастает горб потом я иду туда и он у меня отпадает я даже в церковь не захожу я там чужая я верую и в бога и в то, что Олег есть где-то не сам Олег а что-то такое благодаря чему и земля крутится и люди живы потому что мы все окружены разумом и духом людей ушедших я абсолютно в это верю И верю в какое-то высшее существо, которое этим управляет, но в церковь зайти не могу. Мне там неловко. Кладбище для меня святое место, но отходя от могилы Олега, я не могу пойти ни к Юрию Богатырёву, ни к Аверину, ни к кому-то ещё. У меня там только одна дорога: я иду к нему и к себе, а потом возвращаюсь домой. Теперь я иначе вспоминаю Когда я вспоминала одного Олега, вот тут я живу, а его нет, мне было безумно трудно. Только сознание, Олег тут со мной, а я там с ним, и у меня есть связь, всё поставило на свои места. Я этим не пользуюсь, но у меня есть ощущение, что когда нужна помощь или совет, я получаю их. Я с Олегом разговариваю, но не прошу ничего. Когда везёт, я понимаю, что сделала что-то верно. А вот когда мне сплошь начинает не вести, я чувствую, что заблудилась и думаю, что-то где-то не так. Мне как будто протягивается невидимая рука. Он словно мне подсказывает. Вдруг я слышу голос по радио. Сейчас Даль прочитает стихи Пушкина. Или вы только что прослушали стихи Лермонтова в исполнении Даля. И меня осеняет. «Господи, да вот же, он здесь! Чего я переживаю? Все в порядке!» И во случай, мы сидим с Олей, и она все время крутит каналы по телевизору. Я беру у нее пульт, включаюсь в программу, в которой просто не могло быть названной медали «Золотая лихорадка». Я ее никогда не смотрю, я ее терпеть не могу. И вдруг я попадаю на нее и слышу... Назовите кино и телеработы Олега Даля. Я знаю, у меня был ответ. А вот видишь, я даже сюда влез, чтобы сказать тебе, что я рядом. Ты на меня попала, значит, всё правильно.